извне вселенной. Глава первая. Рой из космоса. Пол дрогнул и пополз вниз. Я пролетел через всю каюту и врезался в металлическую переборку. Стены, потолок, пол, за которые я отчаянно пытался ухватиться, закружились в безумном танце. Быстрый взгляд в и л л ю м и н а т о р показал, что все остальные корабли моей небольшой флотилии. также беспомощно кувыркаются в пространстве вслед за флагманом. Когда дикая качка слегка ослабла, я вылетел из каюты, скатился по узкой лесенке в коридор и ввалился в маленькую навигационную рубку с прозрачными стеклами и встроенными в них дистанционными экранами. Два моих необычного вида лейтенанта отдали честь. Корускан, Жулдин, проревел я. Вы что, решили развалить нашу колымагу? Хорус Кан Сантариса принадлежал к расе разумных существ с искусственно изготовленными металлическими телами. Его мозг и сердце, нервная система и другие жизненно важные органы были упакованы в вертикально перемещающимся с в е р к а ю щ е м теле. Три могучие руки и ноги не знали усталости, и ш и р о о б р а з н о й м о з г о в о й камеры смотрел треугольник пронзительных глаз. Жулдин был уроженцем одной из планет системы Спика. Его большое тело покрывало жесткая черная скорлупа, из которой торчали короткие толстые руки и ноги, из головы высовывались спаренные круглые глаза. Надо сказать, что экипаж нашего патрульного отряда составляли существа, призванные на службу из различных заселенных систем Галактики, но эти двое, пожалуй, были самыми необычными н а в и д Простите, сэр, это необычно бурное космическое течение не отмечено в л о ц и я х Необычно бурное! Наш флотилия и м е ю т самые легкие корабли во всем межзвездном патруле, добавил ж у л д и н Поэтому нас так безбожно трясет. Мы не успели освоиться с одним течением, как тут же попали в другое. Какое бы там ни было течение, мы не должны выделывать такие пируэты посреди космоса, возразил я. Патруль должен придерживаться установленного курса. Мы ведь н е к а к и е н и будь торговцы. Пока Корускан пытался обуздать брыкающийся крейсер. Я наблюдал через обзорные экраны за остальными кораблями флотилии, потом обернулся и замер от в о с х и щ е н и я перед величественной картиной света и тьмы, простиравшейся впереди. Курс кораблей пролегал точно по их границе. Справа по борту была сплошная тьма внешнего корпуса, изредка нарушаемая слабыми точками света. Слева же тянулся облакообразный пояс бесчисленных сверкающих звезд. Он плыл в черной пустоте, как маленький островок света, и в сотнях миллиардов миль от самого крайнего солнца этого островка параллельно ему рассекала пространство наша небольшая флотилия. С такого расстояния з в ё з д ы огромной галактики казались спрессованной массой света, но в ней все же выделялись громады крупнейших галактических светил: голубое великолепие Веги, желтая пышность Альтаира. о с л е п и т е л ь н а я б е л и з н а канопуса. Неожиданно на краю галактики ярко вспыхнул выброс звезд из Большого созвездия Рака, еще резче очертив границу черной глубокой пустоты открытого пространства, титанической бездны, окаймляющей нашу Вселенную, черной пропасти ночи, распространившейся на бескрайние расстояния. Я знал, что где-то далеко за ней, при помощи самых мощных телескопов, можно различить едва заметные пятнышки света — островки Вселенной, подобные нашей, отдаленные от нас и друг друга колоссальной пустотой на миллионы световых лет пространства, необъятной пустотой, которую даже наши сверхскоростные крейсеры не пытались преодолеть, и в сравнении с которой... Расстояния между нашими звездами казались крохотными и незначительными. В полном молчании мы всматривались в грандиозную панораму. Из коридора долетали голоса остальных членов экипажа, заглушаемые сильные вибрации корабля, пытавшегося выровняться на сверхсветовой скорости. з а в о р о ж е н н ы е дикой естественной красотой этого мира, я не мог оторвать взгляд от экрана. Вдруг Корускан вскрикнул, указывая вверх: "Смотрите, рой на космопланшете". Космический планшет висел прямо над видеоэкраном. Это был огромный прямоугольник отполированного металла, по которому мы могли следить за всем, что происходит непосредственно вокруг флотилии. Сейчас на его краю появились темные точки. Они двигались извне галактического пространства перпендикулярно нашему курсу. Глядя на это плотно сбитое массивное образование, я поразился его размером. Это был огромный рой. Метеориты, конечно, это не могло быть ничем иным, ведь за нашей галактикой, край которой был обозначен на другом конце планшета, начиналась бездонная пустота. Рой метеоритов из внешнего пространства движется на немыслимой скорости из внешнего пространства. переспросил задумчиво Курускан. Это невероятно, но космопланшет не может ошибаться. Я снова поднял голову. Рой нацелен прямо на нас и движется до странности быстро. Должно быть, его подхватило необычайно мощное космическое течение, и он несется с невероятной скоростью, которая, как мне кажется, уменьшается. Вмешался Жулдин. Я кивнул. И тем не менее через несколько часов он нас догонит. Мы остановимся, пока он не приблизится. Когда ж е р о й будет проходить мимо, установим его точные размеры, скорость, и доложим в штаб-квартиру межзвездного патруля на канопусе. А уж они вышлют метеоритных мусорщиков и ликвидируют р о й раньше, чем о н о с л о ж н и т навигацию в галактике. Пока я рассуждал, Курускан медленно снижал скорость. Остальные корабли последовали нашему примеру, надрывные в о й и генераторов перешел в тонкий затихающий писк. Мы зависли в пустоте. Точки крейсеров на планшете замерли, но темные точки также начали замедляться, сбрасывая немыслимую скорость. Мы следили за их приближением с нарастающей тревогой. Из безжизненной бездны надвигался гигантский рой неизвестных предметов. Всех охватило страшное напряжение. б е с о м н е н и я каждый повидал на своем веку сотни, тысячи крупных метеоритных образований. Сам я множество раз выполнял работы по расчистке межзвездных трасс, но с подобным столкнулся впервые. Во-первых, с таким крупным образованием мне встречаться не приходилось. Во-вторых, метеориты из вне галактики большая редкость. В-третьих. Мне не нравилась скорость троя. Он двигался все медленнее и медленнее, но скорость его еще в тысячи раз превышала скорость света и наших крейсеров. В молчании мы следили за приближением неведомого к нашей галактике. Точки двигались по планшету все тише. Это было очень странно, но могло объясняться и естественными причинами – сильными встречными течениями. Так прошло два часа. Скорость роя за это время упала до 500-600 световых скоростей. На планшете нас уже разделяло едва ли полдюйма свободного пространства. Я напряженно всматривался в черную бездну справа, откуда должен был появиться метеоритный рой. Я дал приказ п о с ы л а ю щ и й корабли по касательной траектории к приближающейся опасности. Медленно по большой спирали. П л а т и л и я двинулась в п е р ё д Носы кораблей были нацелены на галактику. Как только точки на планшете, обозначающие наши корабли, поравнялись с роем темных точек, мы рванулись вперед на скорости в 500 скоростей света, скорости роя, параллельно ему, всего лишь в нескольких тысячах миль над метеоритным образованием. Это был обычный маневр межзвездного патруля, применяемый в подобных случаях. Теперь, когда крейсер двигался непосредственно над Роем, мы, ж у л о м Дином, пристально вгляделись в дистанционные экраны, изучая бескрайнюю пучину космоса. Но ничего не было видно. Я дал следующий приказ, и крейсер начал медленно сближаться с Роем. Остальные корабли двинулись за нами. Это дало результат. Через некоторое время Жул Дин издал короткое восклицание. Вот он! Я вгляделся в указанном им направлении, но ничего не увидел. Потом глаза привыкли к черноте и уловили несколько крохотных мигающих точек света далеко внизу, двигающихся г а л а к т и к е на одной с нами скорости. По мере приближения они становились все более различимы и многочисленны. Рой был сообразно ожиданием огромным. В нем насчитывалось более пяти тысяч мигающих световых пятен, одно от другого по крайней мере в тысячи миль. Он представлял собой треугольное или пирамидальное образование с вершиной, нацеленной на нашу галактику. Он был подобен массе мелких блуждающих звезд, дрейфующих в пустоте, но такое явление возможно только в том случае, если метеорит состоит целиком из металла, отражающего свет звезд. В моей практике не встречалось до этого такого количества металлических метеоритов, м ч а щ и х с я с огромной скоростью в правильном построении. Это походило на кошмарный сон. Смутная тревога все сильнее о б л а д е в а л а мной. Когда же мы сблизились еще, природа этих движущихся точек стала ясна, и мы дружно вскрикнули от изумления. Это были не метеориты. В космосе неслись крупные объекты овальной формы из полированного металла — корабли. Каждый из них был значительно больше нашего. Из кормы бил пульсирующий белый свет, светящиеся точки тянулись по всему корпусу, возможно, габаритные огни или свет иллюминаторов. Мы до предела увеличили изображение, что дало возможность рассмотреть необычные п р и с т р о й к и на корпусах кораблей, звездолеты. м о ё изумленное восклицание немного вывело нас из шокового состояния. Тысячи звездолетов из внешнего пространства! Мои слова прервал крик Жуладина. Неведомые корабли развернулись и рванулись к нам. Я понял, как же легкомысленно мы вели себя, но было уже поздно. Они атаковали. В нашем направлении понеслись пятна бледного света. Я выкрикнул команду. Корускан молниеносно вздыбил крейсер, уводя его из-под удара в немыслимом кульбите. Луч бледного призрачного света прошел мимо нас и ударил во второй корабль. Он прошел через рубку управления легким скользящим движением, и фигуры, видимые сквозь прозрачные стены, скорчились и исчезли. А в следующее мгновение корабль закружился в пространстве уносясь прочь в неуправляемом полете. Атакующие корабли скользили к нам, изрыгая смертельно прозрачные молнии. Они пришли, чтобы захватить нашу вселенную.